Мич Элбом «Вторники с моря» или «Величайший урок жизни» Читает Павел Конышев Учебная программа Последние уроки жизни моего профессора проходили раз в неделю у него дома, в кабинете, возле окна, сквозь которое он мог наблюдать за маленьким, роняющим розовые листья гибискусом. Уроки шли по вторникам. Начинались после завтрака. Темой уроков был смысл жизни. Преподавались из жизненного опыта. Отметок не ставилось, но каждую неделю был устный экзамен. На нем нужно было отвечать на вопросы и нужно было задавать свои. И еще время от времени выполнять задания. Повернуть голову профессора в удобное положение на подушке или надеть ему на переносицу очки. За прощальное объятие оценка повышалась. Учебников не требовалось, хотя тем было пройдено много. Любовь, работа, община, семья, старение – прощение и, в самом конце, смерть. Вместо выпускной церемонии были похороны. Выпускных экзаменов не было, но требовалось написать сочинение о том, чему ты научился. Оно перед вами. На эти последние уроки жизни моего старого профессора приходил только один студент. Это был я. Конец весны 1979 года. Жаркий влажный субботний полдень. Мы сидим на огромной лужайке бок о бок, на складных деревянных стульях перед зданием университета. Нас несколько сотен. На нас синие нейлоновые мантии. Мы нетерпеливо слушаем длинные речи. Но вот церемония закончена, Мы бросаем в воздух наши кепки, теперь мы официально выпускники университета Брайнденса, город Уолтом, штат Массачусетс. Упал занавес. Для многих из нас только что кончилось детство. Я разыскиваю моего любимого профессора Мори Шварца и знакомлю с ним родителей. Морри маленького роста и движется маленькими шажками, будто всякую минуту порыв ветра может сдуть его и унести в облака. В своей полагающейся в выпускной день мантии он похож на гибрид библейского пророка с эльфом. У него искрящиеся сине-зеленые глаза под пучками седоватых бровей, волосы, падающие на лоб, поредевшие серебристые, большие уши и треугольный нос. И хотя зубы у него кривые, а нижние, к тому же, искошенные, словно кто-то однажды заехал ему в челюсть, улыбка его первозданная и прекрасна. Мори рассказывает моим родителям, что я прослушал все его предметы. У вас необыкновенный сын, говорит он. Я смущенно утыкаюсь взглядом в землю. Перед уходом протягиваю ему подарок — светло-коричневый портфель с его инициалами. Я купил этот портфель в торговом центре накануне. Мне хотелось, чтобы море остался в моей памяти. А может, мне хотелось, чтобы море не забыл меня. — Мич, ты отличный парень! — море восхищенно смотрит на портфель. Он обнимает меня. Я чувствую на спине его тонкие руки. Я выше его ростом. И в его объятии мне неловко, точно, я старше его, словно я взрослый, а он ребенок. Мори спрашивает, собираюсь ли я поддерживать с ним отношения? И без всяких колебаний я отвечаю, конечно. Он уходит, я вижу, что у него... На глазах слезы.